Лишнев и Броды, разя огнем, сверкая блеском стали. Постоянное смещение времени начала общего контрнаступления механизированных корпусов Юго-Западного фронта имело как отрицательные, так и положительные стороны. С одной стороны, немецкие танковые дивизии продвигались вперед, сдерживаемые только атаками с воздуха и периодическими выпадами с разных направлений. С другой стороны, из глубины подтянулись резервы, задействовать которые до 25 июня было просто технически невозможно. Это позволило кирпоносу собрать ударные кулаки из восьмого и 15 механизированных корпусов из Львовского выступа и подтянутых из глубины девятого и 19 механизированных корпусов. Если предыдущий план, приказ номер 0015, был лишь сильным ударом под дых с юга прорывающемуся на восток противнику, то обновленное решение командования фронта на контрудар уже выглядело как клещи. То есть теперь предполагался удар посходящимся сходящимся направлениям с севера и юга с целью окружения прорвавшейся в глубину построения фронта группировки противника. Задачи Северной Клешни наступления согласно новому боевому приказу командующего войсками Юго-Западного фронта номер ноль ноль шестнадцать формулировались следующим образом. Командующему пятой й армии генерал-майору Потапову объединить под своим командованием 9 и 19 механизированные корпуса и занять ими исходный рубеж для атаки на фронте Груда Крымна, оба пункта 8 километров юго-западнее Луцк. С целью содействовать 8 и 15 механизированным корпусам в разгроме Радзиховской группировки атакой вдоль железной дороги Луцк-Броды. Исходный рубеж занять к 4.30 26 июня 1941 года. Начало атаки 9.00 26 июня 1941 года. Тем самым контрудар нацеливался на немецкие части, наступающие вдоль центральной панцерштрассы. Однако обстановка на фронте менялась не по дням, а по часам. Написанный поздним вечером 25 июня приказ к утру следующего дня уже устарел. Вечером 25 июня местность к юго-востоку от Луцка уже была занята противником. Более того, немецкие пехотные и танковые дивизии распространились по всей местности от границы до рек Стыр и Иква, включая города Луцк и Дубна. Здесь надо сказать, что захват исходного рубежа для контрудара был достаточно распространенным явлением в оборонительных сражениях и не только в 1941 году. Назначенный для контрнаступления 5-й гвардейской танковой армии под Прохоровкой рубеж в июле 1943 года также был занят противником до выхода танкиста в Ротмистрова в исходное положение. Это привело к наступлению двух ее танковых корпусов по невыгодному в тактическом отношении участку местности. В 1941 году распространенной причиной назначения вскоре переходящих к противнику пунктов как исходных районов для контрударов вызывалась недооценкой ширины полосы немецкого наступления. Результатом этого было вырождение классического удара фланг в кровопролитное встречное сражение. По такому сценарию, например, развивалось столкновение второй танковой дивизии третьего механизированного корпуса и шестой танковой дивизии немцев при Балтике у Рассеняя. Приграничное сражение на Украине не стало исключением, эпизод с захватом исходных рубежей имел место. Однако нельзя сказать, что встречное сражение возникло совсем уж стихийно. Выход немцев к рубежу реки Иква вынуждал командование на ходу менять задачи мехкорпусам. В первую очередь это касалось соединений подчиненных 5 армии. Поскольку о потере Дубна стало известно до перехода корпусов Фекленка и Рокоссовского в наступление, Потапов успел подготовить новый приказ, в котором, в частности, предписывалось. Девятое. Девятому механизированному корпусу без 131-й моторизированной дивизии в 16 часов с рубежа реки Путиловка перейти в наступление в направлении Дубна с задачей Во взаимодействии с 19-м механизированным корпусом уничтожить противника в районе Дубна Десятое. 19-му механизированному корпусу к исходу дня 26 июня 41 -го года овладеть районом Дубна От сформулированной первоначально идеи Кирпоноса наступать с севера навстречу мехкорпусам из львовского выступа задача подчиненных Потапову соединений изменилась. Теперь они должны были нанести поражение прорвавшимся за Икву частям противника. В итоге 19-й механизированный корпус был вынужден вести встречный бой во все ухудшающихся условиях. В свою очередь немцы не собирались останавливаться на достигнутом. Задачей, двигавшейся на острие главного удара 48-го корпуса 11-й танковой дивизии, было развитие наступления от Дубна далее на восток, на Острог и Шепетовку. Командир дивизии генерал Крювель использовал в бою 26 июня тот же прием, что и под Радзиховым на второй день войны. Задачу наступления вперед на восток получила мотопехотная боевая группа, так называемая группа «Ангерн» по имени командира 11 мотопехотной бригады Гюнтера фон «Ангерна» и мотоциклисты, а фланг наступления защищала танковая боевая группа. На этот раз потребовалось защищать не южный, а северный фланг. Метод был использован тот же, что и под Радзеховым, захват и удержание узла дорог на фланге соединения. Таким пунктом была Млодова, 10 километров северо-восточнее Дубна. На этот раз противником немцев был 43-й мотострелковый полк 43-й танковой дивизии два батальона на автомашинах с взводом танков и батареей полковой артиллерии. Это был передовой отряд дивизии, занявший Млодову вечером предыдущего дня. С утра 26 июня позиции полка были атакованы немцами. Благодаря большему удельному весу пехоты в передовом отряде 43-й дивизии бой прошел бодрее, чем выбивание отряда 10-й танковой дивизии из Радзехова. Используя танки как средство борьбы с себе подобными, танкисты дивизии Цибина сумели подбить две машины танковой боевой группы дивизии Крювеля. Эти потери подтверждаются немецкими данными. В 6.30 после жестокой борьбы с вражескими пехотными и артиллерийскими войсками Млодова была взята, но при этом пришлось смириться с потерей трех танков. Шродок, об страница 131. Шродок опускает детали боя за Млодову. Ударом в лоб этот населенный пункт взять не удалось. Немцам удалось выбить передовой отряд из него, только обойдя с фланга и поставив под угрозу окружения. Тот же прием был применен в бою за Радзехов 23 июня. В какой-то мере можно назвать действие Крювеля хорошо отточенным шаблоном. Тем временем на дальние подступы к Дубна стали подтягиваться главные силы 43-й танковой дивизии. Артиллерия дивизии 43-й гаубичный артиллерийский полк, двигавшаяся из района Тайкуры на тракторной тяге со скоростью 6 км в час, находилась еще в пути и к началу атаки открыть огня не могла. Но значительно облегчило задачу соединения наличие в этом районе отходящей пехоты и артиллерии 228-й стрелковой дивизии 36-го стрелкового корпуса. Остановив откатывающихся от дубно пехотинцев, командир 43-й танковой дивизии, полковник Цыбин, использовал пехоту и артиллерию двести двадцать восьмой дивизии в своем наступлении. Танки сорок третьей дивизии, вышедшие на рубеж наступления, были для удобства управления сведены в один восемьдесят шестой танковый полк. Атаку он начал в составе двух танков КВ, двух Т-34 и 75 Т-26. Таким образом, в бою к востоку от Дубна столкнулись немецкая боевая группа танковой дивизии и советская танковая дивизия неполного состава. Танковая дивизия полковника Цыбина, правда, получила поддержку пехотинцев стрелковой дивизии. В расчете на танки и пехоту силы противников были примерно равны, но немецкая сторона имела значительное превосходство в тяжелой артиллерии за счет собственных и приданных корпусных частей. Наступление 43-й танковой дивизии на Дубно вместо назначенных командованием фронта 9 утра началось только в 14.00. В атаке лидировали танки новых типов Т-34 и КВ. За ними двигались легкие Т-26. Бой длился до наступления темноты. Согласно отчету Цыбина, его результат был следующим. Преследуя отходящие танки противника, части дивизии подошли к восточной окраине Дубна на рубеж Панталия-Рачин. Противник, отходя в Дубна, взорвал за собою мосты, лишив таким образом дивизию возможности прорваться в Дубна на плечах его отходящей пехоты. Данный эпизод получил широкую известность. Выход частей дивизии цибина Дубна считается едва ли не самым успешным контрударом советского танкового соединения в приграничном сражении. Однако немецкими документами именно такой ход боя не подтверждается. Подрыв мостов на центральной Панцерштрассе был бы чрезвычайным происшествием, который наверняка был бы отражен во всевозможных донесениях. Немцами записывались в ЖБД даже такие факты, как подготовка мостов к взрыву, не говоря уж о подрыве как таковом. Но ничего подобного здесь не наблюдается. Согласно журналу боевых действий 48-го корпуса, танковая боевая группа 11-й танковой дивизии в течение дня до самого вечера вела бой у переправы через реку Стублу у Варковичей, к востоку от захваченной утром Млодовы. Предположение о том, что противники просто друг друга не заметили и действовали независимо, также не находит подтверждения. Цибин в своем отчете называет как один из начальных пунктов своей атаки селения Крылов, находившиеся всего в паре километров к северу от Варковичей. Выдвижение советских танков немцы заметили, в ЖБД 48 корпуса отмечается. Наши летчики докладывают, что вражеские танки с 13.00 медленно движутся из Хрузвицы на Млодову. Наши танки сражаются с этим противником в районе Варковичи с 14.00. Так что проскочить мимо танковой боевой группы дивизии Крювеля за счет отсутствия сплошного фронта Цибин не мог. Танковый бой с противником в его отчете также не отрицается. Одним словом, приходится признать, что в случае с отчетом Цибина мы имеем дело с недостоверным донесением. Если многие другие отчеты неплохо стыкуются с данными противника, то прорыв 43-й дивизии к Дубно никаких подтверждений не находит. Этот эпизод вообще выбивается из общего ряда боев приграничного сражения и выглядит довольно странно. Только что успешно отразившие удар Т-34 под Радзеховом части 11-й танковой дивизии неожиданно пасуют перед толпой Т-26, разбавленной двумя КВ и двумя Т-34. Скорее всего, подразделения 43-й танковой дивизии вели бой у Варковичей, практически не имея продвижения вперед. Максимум, что немцы могли взорвать, это переправу через стублу у Крылова к северу от Панцерштрассе. Соответственно, следующим шагом командира 43-й танковой дивизии была попытка прорваться в тыл вражескому плацдарму через железнодорожный мост к югу от Варковичей. Заболоченность берегов Стублы также имела место и просматривается на картах тех лет. Одним словом, доклад штаба 43-й танковой дивизии становится куда убедительнее и правдоподобнее, если заменить Дубна на Варковичи. Если считать, что хотя бы общую идею боя 26 июня Цыбин описал правильно, его дивизия в течение нескольких часов пыталась предотвратить прорыв противника с плацдарма у Варковичей собственным форсированием реки с выходом в тыл плацдарму. Ничего постыдного в такой тактике нет. Танковая боевая группа 11-й танковой дивизии тоже в течение всего дня 26 июня оставалась на месте. Само по себе удержание сильной в отношении оснащенности бронетехникой боевой группы противника в течение целого дня является неплохим результатом для вооруженного преимущественно танками Т-26 соединения. То есть сбить заслон и рвануть вперед на всех парах немецкие танки могли, но это автоматически означало, что после их ухода на восток переправа у Варковичей будет потеряна и Панцерштрассе будет перехвачена. Соответственно, о колоннах снабжения придется забыть Это заставляло удерживать переправу, оставаясь на месте и ведя огневой бой с противником При этом потери сорок третьей танковой дивизии по итогам дня не так уж велики Были потеряны оба танка КВ, оба сгорели, и 15 танков Т-26, из них четыре огнеметных Было убито и ранено 128 человек Надо сказать, что оценка противникам столкновения 43-й танковой дивизии отнюдь не была бравурной. В истории 11-й танковой дивизии этот эпизод описан так. Русские пытались прорваться повсюду и создавали порой действительно критические ситуации. За короткое время после удара по флангу русским удается перегородить путь к наступлению на острог. Несмотря на это, советское командование не понимало того, что для достижения огромного успеха можно было воспользоваться тем замешательством, которое присутствовало на немецкой стороне. Шродок Обкит, страница 131. То есть с немецкой точки зрения советская контратака не позволила танковой боевой группе дивизии Крювеля последовать за мотопехотой в направлении Острога. Изменение обстановки произошло в ночь с 26 на 27 июня. С наступлением темноты 43-я танковая дивизия была охвачена с обоих флангов. Ввиду отхода соседней 40-й танковой дивизии появилась угроза удара во фланг и тыл со стороны наступающей на ровно немецкой 13-й танковой дивизии. Столкнувшись с сильным сопротивлением у Луцка, Маккензин направил 13-ю танковую дивизию в обход города с юга. Так она оказалась на фланге 19 мехкорпуса. Одновременно в своем стремлении прорваться с плацдарма у Варковичей немецкие танки начали обтекать левый фланг дивизии Цибина. Ввиду очевидной угрозы окружения, командир 19-го мехкорпуса Фекленко в 3 часа ночи отдает 43-й танковой дивизии приказ на отход в направлении ровно. Кстати говоря, с отходом связана еще одна нестыковка в отчете Цыбина. Он пишет По приказу командира 19-го механизированного корпуса 43-я танковая дивизия в 3.00 27 июня 1941 -го года с боями была отведена из-под Дубна и к 6 часам сосредоточилась на западной окраине ровно. То есть отход от Дубна до Ровна, около 30 километров, произошел всего за три часа. В обратную сторону дивизия двигалась гораздо медленнее. Отход от Варковичей за это время выглядит более убедительно. В последующем 19-й мехкорпус уходит из полосы действий 48-го танкового корпуса и тем самым сходит со сцены сражения вдоль центральной Панцерштрассы. С отходом 19-го мехкорпуса на Ровно боевые действия к востоку от Дубна не закончились. Последовал последний акт драмы разгрома танками 228-й стрелковой дивизии. Поспешный отход корпуса Фекленко оставил дивизию полковника Ильина один на один с танками противника при открытых флангах. Порядевшие стрелковые полки были словно островком на пути бурного потока немецких танков, наступающих на ровно и острог. Положение 228-й стрелковой дивизии к полудню 27 июня было незавидным. Справа через Млынов атаковала тринадцатая танковая дивизия, отрезая пути отхода на ровно. Слева начала обход танковая боевая группа 11-й танковой дивизии. В контратаку против нее был брошен 795-й стрелковый полк, но встреченный сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем и огнем танков отошел в исходное положение. Под угрозой полного уничтожения остатки 228-й стрелковой дивизии стали отходить на Сдолбунов, к югу от Ровна. Оценка командованием состояния соединения после трех дней тяжелых боев в дополнительных комментариях не нуждается. Дивизия потеряла всю гаубичную артиллерию, легкую дивизионную, все минометы, до 50% станковых пулеметов, до 50% личного состава. а 799-й СП убитыми, ранеными и без вести пропавшими потерял 75% своего личного состава. Кроме того, дивизия потеряла все средства связи, полковую и батальонную артиллерию. Отход 228-й стрелковой дивизии на северо-восток открыл немцам путь на острог. Угроза прерывания снабжения была ликвидирована. В ЖБД 48-го корпуса появляется запись. Танковый полк 11-й танковой дивизии отбросил противника западнее Мизоч, захватив многочисленные тяжелые орудия и движется на острог. Многочисленные тяжелые орудия принадлежали 205-му и 458-му корпусным артполка 36-го стрелкового корпуса. Расстреляв все снаряды и оставшись без горючего, полки были буквально разметаны в клочья атакующими танками. Больше всего пострадал 205-й полк, потерявший 33 орудия, 22-122-мм А-19 и 11-152-мм МЛ-20, автотракторный парк и средства связи. Удалось сохранить только 3 орудия. 458-й артполк потерял в этом бою 15 орудий. Так окончательно рухнула идея формирования заслона по Икве на участке от Млынова до Дубна. Стрелковая дивизия, опирающаяся на речку с заболоченными берегами и поддержанная корпусной артиллерией, могла создать серьезные трудности немцам. Однако из-за опоздания на несколько часов на лицо была разбитая 228-я стрелковая дивизия и разгромленные танками два корпусных артполка. В активе были пожалуй только двое суток сдерживания противника сначала всей одиннадцатой танковой дивизии, а затем ее танковой боевой группы.